Глава девятая. Катя. «Далеко собралась, красавица!» — остановил меня грозный голос Марата. Я ни капли не удивилась его появлению. Похоже, теперь он стал моей тенью. «Иди в машину!» — кивнул на темный внедорожник на парковке. «А если не пойду?» — с вызовом спросила. «Тогда я потащу тебя к нему силой». Мерзко царапнув каблуком по асфальту, я направилась к машине. Открыла заднюю дверцу и забралась в салон. Скинула туфли и отбросила сумку в сторону, ощущая в груди боль. Закрыла глаза, но лицо Стаса и все его слова не шли из головы. Меня глубоко ранили его обвинения. Я больше не хотела притворяться сильной, сколько можно. Родионов накаутировал меня этой встречей с прошлым. Я мечтала забиться в укромный уголок, выплакаться, а предстояло снова держаться. и не показывать этому человеку, какую на самом деле боль он причинил мне. Дверь с моей стороны открылась спустя десять минут. «Пересаживайся», — прозвучал стальной голос Родионова. «Я буду за рулем и хочу, чтобы ты сидела спереди». Я уставилась в его лицо пустым взглядом. В темноте мужчина выглядел еще привлекательнее, чем при свете дня. Но это все была опасная красота, бездушная. Зачем Бог наделил его этими качествами? Он, как ядовитое растение, уменьшлял все вокруг себя. Зачем он привез меня в этот клуб? Захотел проверить реакцию на встречу с бывшим женихом. Каким будет следующий шаг Родионова? Он попросит меня покинуть его автомобиль на ходу, разогнавшись до немыслимой скорости. Обувшись, я пересела. а Родионов захлопнул за мной дверь и сел за руль. Повернул голову в мою сторону. На его лице появилась самодовольная усмешка. Упивался своей властью, но чем больше он создавал всю эту грязь вокруг меня, тем отчаяние хотелось сопротивляться, не дать ему почувствовать своего страха перед ним. «Кажется, ваш разговор с Еливановым зашел в тупик. Вы бесчувственное чудовище!» вырвалось из моего рта. Родионов же отвернулся и положил руки на руль. Машина плавно тронулась с места и выехала с парковки. — Хотел бы сказать, что все самое страшное для тебя осталось позади, но это не так, Катя. — А вы не боитесь, что я возненавижу вас до такой степени, что перейду на сторону ваших противников? Или за них захочу завершить то, с чем не справились? Зачем вы бьете по моим слабым местам? «Все-таки слабым, да, Катя?» Салон автомобиля заполнил его смех. «Звучный, красивый. А я на секунду оторопела, смотря на этого дьявола, который все больше казался мне непробиваемой стеной. Чем больше ты надеваешь на себя масок и пытаешься казаться неуязвимой, тем сильнее мне их хочется срывать, чтобы добраться до твоей настоящей сущности. Может быть, все дело в тебе?» а не во мне. Родионов посмотрел в зеркало заднего вида, перестроился в соседний ряд. Манера его вождения меня пугала. Судя по всему, он любил скорость, а я после аварии, в которой погибла мама, панически боялась разбиться и попасть в новую аварию. И он наверняка знал об этом нюансе из моей биографии и намеренно гнал сейчас, как сумасшедший. Я вцепилась пальцами в ручку двери и ощутила, как закружилась голова. Все в совокупности, что устроил для меня сегодня этот мужчина, походило на квест. Как будто я проходила ведомые только ему уровни игры. И мне оставалось лишь предполагать, каким будет следующий. Мы около получаса ехали на такой скорости, словно Родионов собирался взлететь ввысь на своем внедорожнике. Все это время в машине стояла тишина. Лишь негромко играла звучная мелодия. Затем машина резко вырулила в поворот. И мы остановились в темном закутке у набережной. Он заглушил двигатель и повернул ко мне голову. «Зачем вы меня привезли сюда?» «Несколько лет я жил в этом месте, вот под этим навесом. Ночевал, где придется. И мечтал выбраться из этой грязи, чтобы забрать сестру у отчима. Уличная жизнь меня закалила». А сам я нарастил такой панцирь, что пробить его и сделать меня присмыкающимся животным невозможно. Чем-то отдаленно ты напоминаешь мне себя в те годы. Думаешь, что все против тебя, так и норовят сломать, как игрушку. Так вам хочется посмотреть, выдержу ли все эти сумасбродные затеи и на каком этапе сломаюсь? Хочу видеть, что ты из себя представляешь. Следующим вашим шагом будет прийти ко мне ночью. Зачем ждать ночи? Чем тебя не устраивает темнота в машине?» В голосе послышалась грубая ирония, а у меня на теле выступили мурашки. «Я уже говорил, но повторю в последний раз. Перестань считать себя жертвой, и тебе станет легче. Ты мне нравишься, Катя, и ты подойдешь на временную роль моей любовницы». а там решим, что с тобой делать дальше. Я сглотнула огромный ком, скользнула взглядом по его чувственным губам и спустилась вниз, гладко выбритой шеей. Родионов был красивым мужчиной, и секс с ним, наверное, стал бы ярким событием в моей жизни. Только я об этом не мечтала и ни капли его не хотела. Кем я буду считать себя после этого? Или он думал, что может вот так издеваться над моей психикой? А я буду все беспрекословно сносить и мечтать о его внимании?» Моя рука, лежавшая на дверной ручке, сама дернулась и потянула ее на себя. «Да, я хотела сбежать от него и плевать, что будет потом. Только, к моему несчастью, замки машины были заблокированы. На мужских губах расползлась ядовитая усмешка. Родиона слегка наклонился в мою сторону, а я сильнее вжалась в сиденье. Он открыл бардачок, задев рукой мое голое колено, и достал сигареты. Приоткрыл окно и закурил. Я ведь предупреждала побеге, не так ли? Или ты думаешь, начну тебя насиловать прямо здесь, на пустыре? В это время я приезжаю не для того, чтобы разводить новую грязь. Ее и так было достаточно в моей жизни. В твоей жизни теперь буду я, а ты потом еще поблагодаришь, за преподнесенные уроки. Поверь, они бесценные, а я не всегда такой добрый. Эти слова, как по мне, были страшнее любого приговора и секса с мужчиной. «Будешь?» Протянул мне сигарету, но я покачала головой. «Не курю и вам не советую». Он снова усмехнулся, а я впервые за все время задалась вопросом, сколько ему было лет. На вид не больше тридцати пяти. Тем не менее, он был значительно старше меня, и этот взгляд такой осознанный и глубокий. Я верила ему, когда он говорил про грязь и тяжелое детство. В моей жизни было много поражений. Я терял деньги, бизнес, ломал конечности, разбивал машины. И будь у меня возможность вернуться в прошлое, то выбрал бы свои 15 лет, и это самое место. Он смотрел в темноту, остраненным взглядом, и курил. Два алкаша выследили меня, чтобы отобрать деньги. Один вырубил меня ударом челюсть, а второй приставил нож к горлу и забрал все до копейки. Если бы я не ждал первого удара, они бы ушли ни с чем. Но я растерялся. Деньги свои я в итоге вернул. Но та проигранная драка. Вспоминаю об этом, а у самого пальца дрожат о злости. Я перевела глаза на его руки и впервые видела хоть какое-то подобие эмоций у этого человека. «Твоя ошибка в том, что ты пропускаешь удары. Нельзя позволять недостойным людям чувствовать над собой превосходство и власть». «Вы сейчас о себе?» «Мы оба поняли, о ком я говорю. Ты пропустила удар, позволила эмоциям взять над собой верх. Жалеешь себя?» и ждешь, что кто-то будет входить в твое положение. Такого не будет. Жизнь устроена по-другому. Я хочу видеть рядом с собой сильную и достойную партнершу. Он повернул голову и посмотрел мне в глаза. — Кристина была такой? — Нет, — коротко ответил он. Но у нее были все задатки стать такой. Родионов отвернулся от меня, выбросил окурок в окно и завел двигатель. Мы выехали на оживленную дорогу. Все же мужчина любил быструю езду, а я мысленно мечтала оказаться в его доме и спрятаться за дверями своей комнаты. Дмитрий вызывал у меня страх, интерес, местами ужас. И я до сих пор не могла определиться, какое из чувств было сильнее. Мы вернулись домой спустя час. Всю дорогу он с кем-то разговаривал по телефону. И я поняла, что на днях нас ждал еще один выход света. Только в отличие от сегодняшнего променада, новое мероприятие будет серьезным и масштабным проектом самого Родионова. Отдыхай. Сегодня я к тебе не приду. У меня дела. Бросил он через плечо и даже не повернулся ко мне. Дорогу до комнаты запомнила? И меня даже никто не закроет на ключ? В глазах мужчины загорелся огонь. Боже, зачем я только открыла рот? Мне следовало промолчать. и бежать на каблуках, сверкая пятками в свою комнату. Ведь он говорил, что ему не нравится излишняя разговорчивость. Родионов вышел из машины, громко позвал охранника и попросил, чтобы тот выпустил из вольера собаку. Я задрожала всем телом, увидев габариты подбежавшего к Родионову пса. «Альма!» — он погладил по загривку огромную собаку. «Охранять!» — указал рукой на меня. Развернулся и сел обратно в машину. а спустя секунду уже выехал со двора. Несколько мгновений я стояла и смотрела в глаза животного, не в силах пошевелиться. Страх парализовал меня. Казалось, я лишусь сейчас чувств, если собака приблизится ко мне хоть на сантиметр. Не бойтесь, она без его команды ничего вам не сделает. Он три года ее дрессировал вместе со специалистом. Услышала голос охранника, который направился к нам. Но Альма грозно зарычала, и мужчина остановился. «И что мне делать?» — просипела я, не сводя с животного безумных испуганных глаз. «Идти в дом. Она пойдет следом. Будет сторожить у двери». «Господи, Родионов просто сумасшедший! Больной на всю голову человек! Я не удивлюсь, если сам он поехал снимать стресс с какими-нибудь проститутками!» а меня оставил на съедение этому огромному псу. Надеюсь, его уже покормили?